На одной их стороне было изображение короля или Иоанна Крестителя, а на другой окруженный лилиями крест с надписью «Кристос Винцит», «Кристос Регнат», «Кристос Императ». Христос побеждает, Христос царствует, Христос правит. Лилия во Франции вообще пользовалась большой любовью. Цветок императ искони считался выражением в высшей степени благоволения и уважения. И потому в аристократических семьях было в обычае, чтобы жених своей невесте посылал каждое утро, вплоть до самой свадьбы, букеты из живых цветов, среди которых непременно должно было быть несколько белых лилий. Такой же любовью пользуется лилия и у южных соседей Франции, испанцев и итальянцев. У этих народов и вообще во всех католических странах она считается преимущественно цветком Пресвятой Девы, вследствие чего изображение Божией Матери здесь всегда окружено гирляндой из этих цветов. В венках из лилии девушки идут в первый раз к святому причастию. Это должно напоминать им, что будто бы в таких же венках в первые времена христианства девушки принимали святое крещение. В перенеях, сверх того, с незапамятных времен существует обычаи ежегодно 24 июня, в Иванов день, приносить в громадном количестве срезанные лилии в церковь и ставить их в больших изящных вазах для освещения. И здесь они остаются в течение всей обедни и окропляются святой водой. А затем из лилий делают букеты и, расположив их крест-накрест, прибивают над дверью каждого дома, который с этой минуты считается уже как бы под охраной Иоанна Крестителя. Тут букет остается до следующего Иванова дня. Существует предание, что с лилией в руке явился в день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 Германия тоже немало увлекалась лилией. Мы уже выше говорили о роли этого цветка в древнегерманской мифологии, но, кроме того, о нем существует здесь еще много разных легенд и просто сказаний. Лилия, надо сказать, разводилась в средние века в громадном количестве в монастырских садах и достигала там такой величины и красоты, что вызывало всеобщее удивление от оттого рождало среди невежественных людей немало сказаний, связанных с жизнью монахов. В Корвейском монастыре существовавшем в средние века реке Везер, говорится в одном из таких сказаний «Лилия была цветком смерти». Каждый раз, как кто-либо из братьев находил на своем стуле в церкви белую лилию, так через три дня обязательно умирал. И вот якобы однажды один из честолюбивых монахов задумал этим воспользоваться, чтобы избавиться от старого надоедливого настоятеля монастыря и занять его место. Тайно добыв ветку лилий, он положил ее на место престарелого приора, и старичок, испугавшись, не замедлил действительно отдать Богу душу. Желание чистолюбца исполнилось, и он был избран настоятелем. Но, заняв таким образом соблазнявший его место, с этих пор не находил себе покоя. Его мучили угрызения совести, всякие радости, спокойствия духа исчезли. Он постепенно стал чахнуть, и, сознавшись на предсмертной исповеди в содеянном им преступлении, умер. Интересно также существующее в горах Гарца сказание о цветущей ночью лилии. Дело происходило близ городка Лауенбург. Прелестная крестьянская девушка Алиса отправилась с матерью в лес за хворостом, как вдруг по дороге они повстречались с властителем этой земли, графом Лауенбургским, большим донжуаном и волокитой. Прелестившись красотой девушки, граф тотчас же приглашает ее прийти к себе в замок, обещает обогатить и сделать счастливейшей из смертных. Зная его жестокость и упорство, мать для виду тоже уговаривает Алису согласиться на предложение графа. Но как только он уезжает, она бежит с дочерью в соседний монастырь и умоляет настоятельницу укрыть их от преследований графа. Вскоре, однако, граф узнает об их убежище, берет приступом со своими рыцарями монастырь и похищает несчастную. Крепко обхватив ее, он мчится с ней на коне в свой замок, и в полночь въезжает к себе на двор. Но горный дух вступается за девушку, почищает у нее душу, и граф привозит к себе уже мертвую Алису. Девушку снимают с коня, и в том месте, где ее ноги коснулись земли, вырастает чудная белая лилия, которую в народе с тех пор называют Лауенбургской лилией.